Знаете, что самое страшное? Не их слова, а эта странная манера раскачиваться взад и вперед верхней частью туловища, и так равномерно. Это делают только люди, которые постоянно сидят на земле и проводят много времени в темноте. Слова могут лгать, но такие движения до ужаса правдивы. Я должен это обдумать. Этим можно воспользоваться и создать сильное впечатление. В ту ночь Иосиф не ложился. Он сидел в своей комнате и писал докладную записку о трех невинных. Масло в его лампе кончилось, и фитиль догорел. Он вставил новый, долил масло и продолжал писать. Он писал очень мало о деле в кесарии, гораздо больше о бедственном положении трех старцев и очень много о справедливости. «Справедливость!» — писал он. С древнейших времен считается у иудеев первой добродетелью. Иудеи могут вынести нужду и угнетение, но не выносят несправедливость. Они прославляют каждого, даже своего угнетателя, когда он восстанавливает право. «Пусть право течет, как быстрая река», — говорит один из пророков, «и справедливость, как неиссякающий ручей». Золотое время наступит тогда, говорит другой, когда право будет обитать даже в пустыне. Иосиф пламенел. Он в собственном пламени раскалял мудрость древних. Он сидел и писал. Со стороны ворот доносился гром ломовых повозок, которым запрещалось ездить днем по улицам. Он не обращал на них внимания. Он писал и тщательно отделывал свой труд. Спустя три дня гонец Диметрия Ливания принес Иосифу письмо, в котором актер сухо и кратко предлагал ему быть готовым послезавтра в десять часов, чтобы вместе с ним засвидетельствовать свое почтение императрице. Императрица. У Иосифа захватило дыхание. Кругом на всех улицах стояли ее бюсты, которым воздавались божеские почести. Что он ей скажет? Как ему найти слова для этой чужой женщины, чья жизнь и чьи мысли столь недосягаемо вознесены над остальными людьми, слова, которые бы проникли ей в душу? Но спрашивая себя об этом, он уже знал, что нужные слова найдет, ибо она была женщиной, а в нем жило затаенное легкое презрение ко всем женщинам, и он знал, что именно этим ее и покорит. Он перечел свою рукопись. Прочел самому себе вслух, громким голосом, сильно жестикулируя, как прочел бы в Иерусалиме. Он написал ее по-арамейски и теперь с трудом перевел на греческий. Его греческий текст полон неловких оборотов, ошибок. Иосиф знает это. Может быть, неприлично преподносить императрице дурно обработанный, полуграмотный перевод? Или, быть может, именно его ошибки – и подкупят ее своей наивностью. Он не говорит ни с кем о предстоящей аудиенции. Он бегает по улицам. Встречая знакомых, он сворачивает, мчится к парикмахеру, покупает себе новые духи, с высот надежды падает в бездну глубочайшего уныния. На бюстах у императрицы низкий, ясный, изящный лоб, удлиненные глаза, не слишком маленький рот. Даже враги признают, что она красива. И многие утверждают, что каждый, кто ее видит впервые, теряет голову. Как устоит он перед ней? Он – незаметный провинциал. Ему нужен человек, с которым он все это обсудил бы. Он бежит домой, говорит с девушкой Ириной, заклинает ее лучезарную, высокочтимую, сохранить тайну. Он должен сообщить ей нечто ужасно важное. Затем он не выдерживает, рассказывает, как представляет себе встречу с императрицей, что он ей скажет. Он репетирует перед Ириной слова движения. На другой день его торжественно несут в парадных носилках Диметрия Либания в Императорский дворец. Впереди глашатые, скороходы, большая свита. Когда проносят носилки, люди останавливаются, приветствуют актера. Иосиф видит на улицах бюсты императрицы белые и раскрашенные, янтарно-желтые волосы, бледное точеное лицо, очень красные губы.